Глава 11 Шорхейл был действительно впечатляющим большим городом. Для не слишком развитых магических миров по-настоящему большие города – редкость. Сельское хозяйство по большей части простое, фермерское, и лишь немногие богатые дворяне могут позволить себе земляных магов, способных ускорять рост растений. По этой причине провизия и самообеспечение всегда было главным ограничителем численности населения. И тем не менее в Шархейле на первый взгляд жил по меньшей мере миллион человек. Сам город был выстроен словно ярусами, и первые из них у крепостных стен, где самые бедные районы. И если на Центральной улице, через которую в основном шли торговцы, было еще неплохо, то вот стоило углубиться в жилые районы, как оказываешься, в самом настоящем гетто, где царит преступность и тебя могут пырнуть ножом просто за то, что ты красиво одет. За крепостной стеной уже живет настоящий средний класс. Торговцы, мелкие дворяне, солдаты городской стражи. Там же находятся основные мастерские, где живут ремесленники. Внутри этого яруса тоже есть некоторое расслоение, но это все же спокойные районы. И, наконец, то, что можно назвать кварталом высокородных. Там, возвышаясь над первыми ярусами, живут князья, лорды и прочее знать — а также находится Королевский дворец. Все это я узнал не от Сульфры, а просто взглянув по сторонам. Миры похожи, если видел один подобный город, то видел их всех. Может меняться название, архитектура и планировка улиц, но принципы часто будут одинаковы. В центре всегда живут самые богатые, дальше средний класс и на периферии бедняки. Мы шли втроем, я, Сульфра и Надя. Эйну и Арая оставили в машине неподалеку от города. Тут в столице может быть слишком много магов, которые способны раскусить трюк Арая по отводу глаз. Не хотелось рисковать. Лучше я вначале найду Милену, а затем уже вернусь за Эйной. Райс сможет доставить ее очень быстро на своей спине, если что. Попасть за крепостные стены оказалось проблематично. Из-за наплыва беженцев, бегущих от армии Ноланда и ищущих укрытие за огромными каменными стенами, в город пускали строго по пропускам. Нужно было официальное приглашение от гражданина Шархейла, а если у тебя его нет, то за стены не попасть. Разумеется, у нас никакого приглашения не было, и Сульфра минут пять пыталась доказать, что она баронесса, и что у нее дело к королю, но стража была непреклонна. Нет никаких документов, подтверждающих статус или приглашение, дальше не пройти. В какой-то момент я утомился слушать этот спор и просто вручил стражнику небольшой мешочек монет. Тут воровато огляделся, кивнул своему товарищу, и нас без проблем пропустили. На самом деле, стража несколько раз сама намекала, что за звонкую монету они спокойно нас пропустят, но девушка была слишком упряма, и когда мы оказались на той стороне, даже укорила меня за этот поступок. «У нас нет на это времени», — ответил на это ее возмущение. «Лучше потратить часть денег и спокойно пройти, чем ругаться со стражей». Сам не раз сталкивался, — На ворота ставят обычно самых тупых или провинившихся. Таких либо сразу запугивать, но те могут и за оружие похвататься, либо подкупить. Второй способ обычно проще — экономят и время, и нервы. Но я был уверен, что во дворец мы таким способом не попадем. Одно дело — стража городских ворот, которая постоянно имеет дело с жульем, ушлыми торговцами и бедными крестьянами, а совсем другое — стража короля. Там, если впустишь не того человека, есть риск лишиться головы. Наде город нравился. Она чувствовала себя героиней приключенческого фильма, разве что запашок портил общее впечатление. Тут, если некий аналог канализации и имеется, то только во Дворцовом районе, а остальные сливают свои отходы в выгребные ямы, вони с которых разносилась по всей улице. А еще ее слегка раздражало, что я не разделял ее восторг относительно этого места. Мол, мы же в другом мире, ничего себе, а тебе словно все равно. А мне и правда все равно. Мир как мир, таких сотни. По пути к королевскому дворцу мы нигде не задерживались и добрались часа за полтора, и то в основном потому, что дворец располагался на горе, а прямой дороги туда не было. Она петляла и шла, словно по спирали, так что пришлось прогуляться. Зато вид с высоты открывался неплохой. На подходе ко дворцу нас остановил патруль стражников. Тут опять речь была предоставлена Сульфре. В конце концов она баронесса, и девушка поведала свою историю и заявила желание увидеться с королем. В отличие от стражи ворот, эти восприняли ее слова более заинтересованно, а я тем временем прислушался к ощущению контракта. Да, Милена точно во дворце. Теперь у меня не осталось никаких сомнений. Нас проводили к воротам в замок и отвели в небольшое помещение. Что-то вроде караульной, попросив Сульфру сообщить о ком-нибудь во дворце, кто мог бы за нее поручиться. Понятное дело, что к королю без поручителей нас просто так не пустят, и теперь девушка под внимательными взглядами стражников судорожно пыталась вспомнить кого-нибудь, и даже назвала пару имен, но никого из них не было в замке. Это заставляло девушку нервничать все сильнее. Того и, глядишь, нас погонят отсюда палками, ведь доказать, что мы действительно те, за кого себя выдаем, мы не смогли. Придется рискнуть. — Я знаю, кто может нас узнать, — обратился я ко всем присутствующим. «Вашу главную целительницу же зовут Милена?» Старший стражник мне не ответил, но взгляд его при упоминании этого имени стал очень острым. «Передайте ей, что госпожу Сульфру сопровождает Адриан. Она меня знает». «Вы говорите, что королева Милена знает какого-то стражника?» — криво усмехнулся мужчина. «По легенде, я был охранником Сульфры, а Надя — ее служанкой». «Королева Милена?» мысленно воскликнул я, хотя внешне постарался не выдать своих эмоций. Вот уж чего я точно не ожидал, так это чего-то подобного. Как вообще получилось, что Милена стала королевой? И тем не менее просто передайте ей, что Адриан тут. А дальше? Дальше она сама скажет вам, что делать. Мужчина нахмурился, задумался, после чего ушел, оставив нас под наблюдением нескольких других стражников. «Андрей», — шепнула мне Надя. «Но ты ведь сам говорил, что она не рада будет тебя видеть. Одно дело целитель, но если она действительно стала королевой...» «Выбор невелик», — пожал я плечами. «Либо надеяться, что Сульфра кого-нибудь вспомнит, и тот заступится за нее. Либо идти напрямую к Милене. две да и раз она королева, то нет никакой разницы, как это будет». «Тоже верно», — согласилась Надя. «Либо сейчас прикажут нас казнить, либо позже. Разница невелика». «В смысле казнить?» — встрепенулась Сульфра, услышав часть нашего разговора. «Не волнуйся, в таком случае я нас вытащу», — пообещал ей. «А пока сидим и верим в лучшее». Сидеть, впрочем, пришлось недолго. Наверное, больше часа, и ни в туалет не отпускали, ни поесть не давали. Наконец тот седовласый старший стражник вернулся и хмыкнул, глядя на нас. «Королева действительно вас примет», — сухо сказал он. «Но она не очень-то рада вашему визиту, кем бы вы ни были». «Нисколько не сомневаюсь», — кивнул я, после чего нас вывели во внутренний двор замка. Тут было довольно много солдат, и они проводили какие-то военные учения. Видимо, на случай, если воины-зикарей все-таки достигнут города. Правда, сами учения меня не впечатляли. Не чувствовалось за бойцами силы, а ведь среди их врагов был как минимум один избранный, способный заражать глубинным искажением. Для убийства таких и создавались ганхирские демоны». Мы прошли через весь замок, и на каждых воротах стояли стражники. Плохо, если правда придется делать ноги. Либо я просто воспользуюсь божественным контрактом. Я уже немного оправился от последнего использования, и сейчас способен активировать его без серьезных последствий для своей души. Как же я все-таки привык к контракту, что остался у Олега, защищающему тело и душу от разрушительных воздействий. Во время работы я мог без труда жонглировать контрактами, не обращая внимания на то, что это может перегрузить мою душу. Золотое было время, но возвращаться к нему я не хочу. Милена встречала нас не в тронном зале, а в какой-то приемной с длинным столом и окнами, из которых открывался отличный вид на королевский дворец и город ниже. И я сразу понял одну вещь. Милена изменилась с нашей последней встречи и держалась, как и положено королеве. Стояла к нам спиной и лишь когда нас подвели к столу, соизволило повернуться. Она постарела, в волосах серебрилась седина, а на лице новые появились морщинки. Но благодаря целительной магии она все еще была красивой женщиной, хотя ей, по моим подсчетам, сейчас должно быть больше ста лет. Когда наши глаза встретились, и в них колыхнулась ярость и ненависть. Те самые, как в тот день, когда она потеряла мужа, но уже через мгновение они потухли, оставляя после себя странную пустоту и безразличие. Когда мне сообщили, что войска Ноланда пересекли бурную и их ведет белый монстр, я ждала того дня, когда ты появишься, Адриан». В ее голосе было столько холода, что он мог бы превратить нас всех в ледышки. Милена замолчала, после чего жестом велела стражникам оставить нас. Те не смогли ослушаться королевы и ушли, и стоило дверям закрыться, как от былого величия не осталось и следа. Плечи Милены осунулись, и теперь передо мной была просто уставшая женщина». «А это значит твои новые спутники». Она прошла к столу и взяла графин с вином, наполнила один из кубков и пригубила его. «Что со старыми? Мертвы?» В последнем вопросе крылась ядовитая насмешка, но меня это не задело. «Отчасти не стала тридцать я. Но насчет моих спутников ты ошибаешься. Сульфра — баронесса из города Ласгоров. Ее отец им правит от имени твоего нового мужа, как я понимаю. А Надя — подруга из моего родного мира». Я ушел. Что? Она опустила кубок и внимательно посмотрела на меня. Я ушел, Милена. Я больше не работаю на тысячеликий совет. Чушь. Ты столько времени твердил мне. Я просто выполняю контракт. Думаешь, я поверю, что ты просто взял и бросил работу на полпути? Меня не обманывай, Адриан. Я слишком хорошо тебя знаю, в отличие от них. Она кивнула на двух девушек за моей спиной. Я его выполнил. «Все двенадцать сильнейших избранных мертвы, как и архитектор». «Ты убил его? Убил архитектора?» Милена не поверила в услышанное. «Да? Тогда откуда берутся новые избранные? Это ведь должно было положить конец глубинному искажению. Ты сам это говорил. Убить его, и все закончится. Останутся только монстры и порталы, с которыми мы можем справиться». Небесные владыки ошибались или обманули меня. Вначале я думал, что это остатки. Недобитки архитектора, но сейчас мне кажется, что все иначе. Кто-то или что-то объединяет оставшихся избранных и, возможно, даже порождает новых. Хочешь сказать, что появился новый архитектор? Возможно. Не берусь утверждать наверняка, но некоторые вещи указывают на это. Милена отвела взгляд и сделала еще один глоток из кубка. Но если ты не работаешь больше на совет, то зачем ты здесь, Адриан? Потому что мне... Нужна твоя помощь.